Войско остановилось, не зная, чего ждать впереди. Спустя несколько часов цереги приволокли установленный на полозьях толстобокий ухер и открыли стрельбу. Ухер громыхал, сжигая на каждый выстрел треть ямха лучшего харваха, но не принося никакого вреда. Предусмотрительный мунаг успел отвести своих солдат и оттащить татаци. Теперь... Слушая раскаты Пальбе, он лишь злорадно и вместе с тем досадливо морщился. Имея он хотя бы вдвое больше воинов, можно было бы сделать вылазку и отнять орудие, а главное — запас Харваха. Вторую атаку Мунак отбил прежним способом, не потеряв ни одного человека. Тогда войско разделилось и двинулось небольшими группами, через поля и приграничную полосу. Часть церегов пошла в обход по мокрому Арайхону. Три дюжины защитников не могли держать такой фронт. Мунак начал отступление. Двое суток он маневрировал, перебрасывая три своих орудия с приграничной полосы на мокрое. Последний выстрел был сделан с верхушки Суур-Тесега, по движущемуся через поле отряду. Двое суток прошли в непрерывных стычках и рукопашных схватках. Все это время воины Тройгала занимались самым мирным делом, вывозили из бывшей резиденции Адонта сокровища, припасы, всевозможный скарб. На новые Арайхоны были уведены мастера и самые опытные земледельцы, Унесли даже резную дверь Алдан-Шавара, хотя доставить ее на место не сумели. Вынырнувший из пучины, черный Улгуй схватил двух носильщиков, а стараясь достать остальных, уцепился за дверь и скинул ее в Далайн. Зато дверь смертников, закрывавшая вход в Шавар, где казнили преступников, прибыла на место благополучно. Составленных оройхонов было унесено все, независимо от того, принадлежало это Ванну, Адонту или ограбленным и кинутым жителям. Два ухера и несколько татацев, переправленных через мертвую полосу, трыгал установил возле перешейка, превратив свои орайхоны в неприступную крепость. В Доланне возникло... Еще одно крошечное государство. Последним с земли Иванов пришел Мунак с полудюжиной уцелевших царегов. Остальные погибли, или вовремя поняв, что их послали на верную смерть, бежали через мокрые земли искать счастья в восточных провинциях в надежде, что там не будут слишком тщательно выяснять, откуда они явились. Харгон, выслушав доклад дюжинника, некоторое время сидел молча, потом начал говорить тихо и медленно, но под конец все более распаляясь и переходя на крик. «Значит, ты считаешь, что провел удачную кампанию. В то время, как я добывал для страны новые области, ты, погубив четверть войска, в хорвах и потеряв татации, Не сумел сберечь доверенные тебе райхоны. Ты понимаешь, что теперь мне придется штурмовать Самозванца через мертвые земли, А у меня нет для этого людей, И ты ждешь похвал? Ты не герой, ты трус и предатель. Вы отлично знаете, что удержать те земли «Нашими силами невозможно», — сказал Мунак. «Иначе бы вы не вывозили сюда все подряд еще прежде, чем Ван узнал о восстании. Я считал, что моя задача продержаться как можно дольше, чтобы дать Троегалу возможность закрепиться здесь и наладить оборону. А те земли все равно были потеряны для нас». «Он считал...» Задохнулся Хоргон. «Если это так, то почему ты не перебил оставшееся мужичье? Почему не поджег поля?» «Всходом нет и недели», — возразил Мунак. «Они не горят, а со старухами я не воюю, я солдат, а не палач». «Ты трус и предатель!» — заорал Хоргон. «Ложь!» — багровея взревел Мунак. Вы ради своих удобств послали меня на смерть, и теперь вам досадно, что я сумел выжить. Мунак шагнул вперед, хватаясь за кинжал, но четверо охранников повисли на нем и бросили на колени, заломив руки. «Говоришь ты, не палач звенящим от беженства голосом спросил Харгон. «Это верно!» Но ты сейчас познакомишься с нашим новым палачом, предателем места в Шаваре, а ты давно у меня на примете. Думаешь, я забыл, как ты лгал моему отцу, подсовывая травяной ножик? Тебе не удалось убить меня тогда, не выйдет и сейчас. Ну что, вспомнил пособник бандитов? Мунак поднял голову, Безуспешно попытался встать, потом в его лице что-то изменилось, и Мунаг сказал тихо. Вспомнил. Наверное, это был единственный правильный поступок в моей жизни. «Шавар!» — распорядился Хоргон. Мунага приволокли на мокрый Орайхон к подножью Суур-Тесега. Дверь недавно закрывавшаяся за благородным пуэрталом, а потом с великими трудами перетащенная сюда, уже висела на месте. Кажется, это было первое, что обустроил Хоргон в своей стране. Палач распахнул тяжелые створки. — Великий государь добр, — возгласил он, — и дает тебе возможность спастись? и очистится в его глазах. Если ты действительно так храбр, как говоришь, то пройди через шавар, и если останешься жив, государь простит тебе все. Мунак взглянул на палача и узнал его. Перед ним лыбился щербатым ртом громила Боройгал. Лизоблюд и осведомитель, заправлявший делами на свободном арайхоне и, наконец, получивший теплое местечко на сухом. Барайгал сорвал с Мунага порубленный панцирь и боевые башмаки. Приготовился втолкнуть бывшего дюженника в темнеющий проем, но Мунаг вырвал руку из пальцев палача, презрительно плюнул и ушел в шавар сам.